Глава двадцать Столица. К огромному разочарованию Саймона, ни Лис, ни Василиск не побоялись последовать за людьми в портал. Они и правда шли за Реем, как привязанные. А значит, и эта проблема сама собой не рассосется. Куда теперь девать чешуйчатого и пушистого, непонятно. Змей хотя бы вел себя прилично. Крутился возле грифона, нервно встряхивающего крыльями. Животные не любили переходы. Двухвостый же рычал и скалился на любого, кто опрометчиво оказывался возле него ближе, чем в пяти шагах. Поэтому все предпочитали благоразумно обходить и не провоцировать зверя. И если бы эта парочка была самой большой неприятностью, после перехода Рею резко стало хуже. Он и раньше выглядел погано, а теперь напоминал не самого свежего зомби. Привести его в сознание или хотя бы как-то стабилизировать Стражам вместе с Элис так и не удалось, а вызванная через местный переговорный артефакт и приехавшая к порталу группа целителей из центрального целительского корпуса только недоуменно переглядывалась, не понимая, почему на больного не действуют ни магия, ни артефакты, ни зелья. «Забираем в корпус и будем разбираться», принял решение главный целитель и с помощью товарищей погрузил Рея на носилки. Мия хотела поехать с ними, Но в закрытой части корпуса, отведенной специально для нужд тайной стражи, постоянное присутствие посторонних запрещалось. И девушка растерялась, потому что идти ей было некуда. Ринувшиеся следом Грифон, Василиск и лис тоже наткнулись на жесткое сопротивление со стороны целителей и остались в зале. Поживешь у нас, обняла девушку Элис, видя, что та сейчас расплачется от отчаяния. А эти? Саймон ткнул скучковавшихся Грифона, Василиска и Лиса. Правда, Лис все же сидел чуть поодаль, показывая, что он тут сам по себе. Сай, ну ты же понимаешь. Нет. Некромант скрестил руки на груди. Это временно, продолжил Рыжая. Они у нас не поместятся. Тут была своя правда. Квартирка у стражей небольшая, всего две комнаты, кухонька до да санузел. Но не бросать же их. Не выдержала Элис такого жестокосердия мужа. Смотрители портала косились на них, но пока не вмешивались. Саймон знал, что это повидавшие всякого люди, им частенько подкидывали самую разную живность или забывали ее вместе с вещами. Случалось, и забытых детей находили, а потом искали незадачливых родителей, прошедших в портал, а чада оставивших. «Давай передадим в зоопарк», — резонно предложил страж, — «на время». Саймон очень не хотел говорить вслух, что там о них, в случае чего, и на постоянной основе позаботиться. «Давай оставим на эту ночь», — взмолилась Элис, которая тоже понимала, что если отдавать в зоопарк, то совсем. «А там попробуем договориться с наставницей Рея. Я когда была у Местрес, кого только у нее не видела. Думаю, она не откажется позаботиться о питомцах своего ученика. Правили она даже сама поинтересовалась». Это было... Резонное предложение, и Саймон нехотя согласился. Хотя тащить всю Араву в квартиру ему совсем не хотелось. Но на улице стояла глубокая ночь, девать их пока все равно некуда, а бросать у портала негуманно, как минимум, по отношению к смотрителям и другим путешественникам. Лиса так точно. Да и Василиска, учитывая его таланты. С Василиском, к слову, сложности не возникло. Он легко дался в руки Мии, И девушка смело повесила змею себе на шею. Смотрители начали коситься на нее сильнее. Грифон тоже был ручной и послушный, его легко взял под устцы Саймон, а вот с лисом пришлось повозиться Элис. Действовать с двухвостом решили, когда этого Рэй, накладывать стазис и перевозить. Вот только хвостатый узнал этот трюк и стоило рыжи приблизиться с заготовленным заклинанием. Сорвался с места, Элис за ним. От первого брошенного стазиса Лис ловко увернулся, он вообще уходил зигзагами, окончательно сбивая целительницы прицел. Так что рыжие пришлось побегать за зверем по просторному залу портальной, прежде чем все-таки попасть с десятого, если не с пятнадцатого раза обездвиживающим заклинанием. После такой напряженной погони Элис не сдержала ликующего крика, и, подхватив лиса, забросила его на плечи. Весил тот немало, и нести его в руках было тяжеловато. Саймон с улыбкой наблюдал за этими догонялками и принципиально не вмешивался. Если жена у него такая сердобольная, то пусть и навязывает свою помощь самостоятельно. На его некроманский взгляд, да у хвоста и сам по себе в городе бы не пропал. Осталось вызвать по стационарному артефакту связи, экипаж до дома, а заодно отправить сообщение мистерс Винолет, что ее ученик прибыл в столицу и сейчас находится в центральном целительском корпусе. Наконец, покинув большое здание портальной станции, к вящему облегчению смотрителей, все вышли на улицу. Мия с Василиском на шее и в руках. Саймон вывел Грифона, чтобы доехать до дома верхом, и растрепанная, а еще порядком уставшая и разозленная Элис с лисом на плечах. «Знаешь, а в качестве воротника лис действительно смотрится неплохо», — улыбнулся страж жене. «А второй хвост можно на шапку пустить». Та только злобно запыхтела в ответ, влезая в экипаж и падая на сиденье. Погони за лисом ее окончательно измотала. Мия смотрела в окно, и ночной город казался неприветливым и страшным. Даже ночной лес ее так не пугал. В нем все было понятно и знакомо. Здесь же ее ждала исключительно неизвестность. И главное, что станет с Рэем? Смогут ли ему помочь? О том, что будет с ней, девушка пока и не задумывалась. Это сейчас казалось совсем неважным. В небольшой, но уютной квартирке Саймон помог девушкам расстелить дополнительную постель в спальне, Одну комнату пришлось отдать на растерзание животным, и некромант только вздыхал, прикидывая, что обои наверняка придется переклеивать, да и мебель менять. «Если нагадит, убирайте вы», — предупредил он и завалился в кровать. День, начавшийся еще вчера затемно, оказался поистине бесконечным, и никакие шорхи за стеной, храп грифона и недовольное рычание лиса не могли помешать заснуть. Даже Мия, больше всех нервничавшая и переживавшая, уснула, почти сразу стоило ей лечь. Проснулись все по будильнику, причем Мия, раньше видевшая только самые простые настенные часы, не сразу поняла, что именно звенит. Это расследование меня доконает, простонал Саймон, вырубая будильник и накрывая голову одеялом. Надо ехать к Рэю. Элис тоже не хотела вставать, но понимала, как много им предстоит. Сделать и успеть. Поехали. Страж тяжело вздохнул и сел. Вид у него был помятый. За стеной что-то грохнуло, показывая, что проснулись не только они. Саймон страдальчески скривился и перво направился в душ. Мия собрав свое постельное белье аккуратной стопкой, оделась и получше огляделась в комнате. Вчера ей не было дела уже ни до чего. Сегодня она с удивлением заметила, как интересно сочетаются простые темные вещи, шкаф, комод, кровать и стол, со светлыми занавесками, геранью в горшках и светлым ковриком с цветами. Видно, что Элис, как могла, пыталась облагородить некроманское жилище. В комнате все оказалось не так страшно. Убирать, конечно, пришлось, но особой разрухи животные навести не успели. Правда, одну подушку кто-то наверняка двуххвостый, подрал на перо, но бытовые заклинания легко собрали весь мусор и грязь. «Может вернуть его в стазис?» задумчиво произнесла Элис, видя как недобрый лис зыркает на нее из-под дивана. Кавили? заволновалась Мия. Грифона бы не мешало выгулять, он не привык сидеть в четырех стенах слишком долго. Единственный беспроблемный гость, змей, отлично спал в кресле, поставленным будто специально для него. «Возьмем с собой в целительский корпус», — решила Рыжая. «Там есть где его оставить на время посещения». Наскоро позавтракав, трое людей плюс Грифон отправились в госпиталь. Элис и Мия опять ехали в экипаже. Путь предстоял не близкий, через всю столицу, а Саймон за ними на вилле. Мия жадно вглядывалась в окно. При свете дня Деграйн не был таким страшным и неуютным. Он выглядел большим и многолюдным. Слишком большим и слишком многолюдным, по мнению девушки. «Здесь же можно заблудиться и не найтись», — проговорила Мия, давно потерявшаяся в бесконечных поворотах и улочках. «Это привычка», — пожала плечами Элис. «Я сначала тоже не ориентировалась и гуляла исключительно вокруг академ городка, но потом понемногу освоилась». Мия не была уверена, что смогла бы легко привыкнуть, и в душе надеялась, что привыкать не придется, хотя если Рэй захочет остаться здесь, то выбора у нее не будет. Главное, чтобы поправился. Центральный целительский корпус поражал воображение даже местных, что уж говорить о приезжих. Такое огромное четырехэтажное здание сложно было даже представить. Высокая лестница и колонны при входе, Тяжелые двери и мраморная отделка внутри. Целительский корпус сам по себе казался небольшим городом, и людей в нем находилось соответственно. «Идем!» Элис подхватила девушку под руку и повела в закрытую часть, где лечили тех, кто относился к тайной страже или находился под ее защитой и патронажем. Рэй лежал в отдельной палате, все такой же бледный, но в сознании. «Рей! Мия присела на краешек стула и всмотрелась в осунувшееся лицо. Он с трудом сфокусировал на ней взгляд и улыбнулся в ответ. «Похоже, здесь работают действительно профессионалы своего дела». Элис понятия не имела, как именно целители смогли помочь и привели друга в чувство. Но надеялась, что это у них получилось, а не Рэй случайно и на время вынурнул из беспамятства, чтобы потом опять провалиться в забытье. И когда дверь отворилась второй раз, пуская новых посетителей, никто и не обернулся, предполагая, что зашел устроивший грифона Саймон. И он действительно пришел, только не один. Но приветствие не последовало. «Вы что с ним сделали?» Звучный голос наставницы, которым она легко усмиряла мантикор и Церберов, ни с чьим не перепутаешь. Он заставил вскочить сидевших девушек и немного встряхнул самого Рея, тут же прикрывшего глаза. «Я вас помочь ему просила, а вы?» «Он сам, местрес!» Похоже, даже некромант, видавший самых разных тварей, струхнул перед разъяренной женщиной. «Ах, он сам!» «Рэй, хватит притворяться, я знаю, что ты в сознании. Посмотри на меня!» Приказала местрес Ринолет, подойдя к койке и наклонившись к бывшему ученику. «И парень...» Предвидя реакцию, открыл глаза. Почти белые, с серебряными зрачками и едва заметной радужкой. Женщина села рядом, такая же, как и в его воспоминаниях, в мужской рубашке и брюках, только волосы стали чуть длиннее, а взгляд чуть мягче. А так все те же внимательные глаза с желтоватым ободком, светлая кожа, правильный овал лица и длинный острый нос. А еще тот орел силы, который всегда окружает высоких лордов, как его не прячь за краской для волос и не загоняя внутрь себя. Она осторожно провела рукой по его покрытому испаренной лбу, убирая прилипшую белую прядь, и уже абсолютно спокойно спросила: Очень плохо. Терпимо, как можно четче ответил Рэй, радуясь тому, что вообще сумел что-то сказать. А ему казалось что способность говорить, как и понимать человеческую речь, его постепенно покидает. «Продержись, понял?» Наставница сжала его руку. «Мы сделаем все возможное и невозможное, но ты должен до этого дожить. А не то я попрошу твоего рыжего друга тебя призвать и буду держать рядом с собой в виде призрака, постоянно напоминая, что ты бестолочь». Рэй вымученно улыбнулся. «Иль может позвать на помощь Дао?» задумчиво продолжала излагать варианты Местрес. Помнится, в прошлый раз наш реликт себя неплохо проявил. И вот здесь Рэй заметно напрягся, не зная, в шутку ли она или на полном серьезе. От наставницы всего можно ожидать, вплоть до самых нетрадиционных методов лечения. А в глубокий анабиоз Рэю совсем не хотелось. Может, целители смогут ему помочь? К Савьер Дагье в темном мундире тайной стражи с пепельными волосами, коротко и ровно подстриженными и не казавшимися такими уж светлыми, на фоне абсолютной белизны Рея, тоже стоял рядом и явно сочувствовал парню. «Заявляю как целитель. Не смогут!» Местрис тяжело вздохнула. «Его новая сила не позволяет даже простенькое, поверхностное сканирование провести, не говоря уже о чем-то серьезном. Магия здесь бессильна». «И что тогда?» «Как нам ему помочь?» нахмурился высокий лорд. Наставница и ее муж перевели взгляд на рыжую парочку. И Саймон, как старший по званию, взял слово. «Полагаю, ему нужна земля, чтобы он мог постоянно передавать ей силу и подпитывать растения. Вернее, один конкретный вид. Серебряный дуб». «Он же растет только на его малой родине», недоверчиво заметила женщина. «Теперь он будет расти там, где поселится Рей» пояснила Элис. «Он сможет высадить новую рощу, поддерживать ее и как бы подкармливать, заменив собой дендроидов. Тогда можно будет остановить вырубку там и оставить исконный лес в покое. Во всяком случае, мы так думаем», тихо добавила рыжая. «Звучит неплохо, если, конечно, удастся убедить всех заинтересованных лиц подождать несколько десятков лет, пока новые деревья не вырастут до нужных размеров прокомментировал идею лорд Дагье. «Они должны расти быстрее обычных. Возможно, их рост будет зависеть от количества силы и магии вокруг». Голос у стражницы подрагивал. Видно было, как она волновалась. «А как мы можем это проверить?» Продолжал сыпать неудобными вопросами лорд. «Никак», признался Саймон, «только опытным путем». «И еще момент». Местрес посмотрела на ученика и вновь сжала его руку. Рей не бессмертен, даже если предположить, что новая сила как-то изменила его. Жить вечно не сможет ни один человек, и что тогда будет с новой дубовой рощей и со старой заодно. «Может, сила будет передаваться по наследству?» — предположил некромант. «Но и это, как я понимаю, мы сможем проверить только опытным путем», — усмехнулся лорд Дагье. «Эх, Рей! наставница вздохнула и покачала головой. «Когда я предлагала тебе уехать и набраться опыта, я совсем не это имела в виду. Ты связался с плохой компанией и понабрался от нее не того». Парень чуть заметно улыбнулся. «Да, такого он и сам не ожидал. Мия!» – он слабо кивнул настоящую рядом бледную, но решительную девушку с золотисто-рыжими волосами. Заботьтесь о ней. И о Вилли. Сам будешь о них заботиться. местрес решительно встала и посмотрела на мужа. Два голоса в совете у нас есть. Плюс маги из Академии спят и видят, как бы им добраться до легендарных хтонических существ. А если не до них, то до кого-то, обладающего их силой и возможностями. Женщина бросила взгляд на ученика. Думаю, нам удастся склонить решение в свою сторону. Не сомневаюсь. — подтвердил лорд. — Это будет проще, чем тогда, с мясским банком. Вот только сколько у нас осталось времени на уговоры и убеждения? — Мало. — наставница окинула парня грустным взглядом. — Поэтому придется очень постараться. И поспешить. — Это что за столпотворение? — дверь распахнулась в очередной раз, и в палату зашли целитель с помощником. — Вы мешаете отдыхать тяжело больному? в этом величественном здании именно целители были королями и богами. Перечить им не смел никто, даже глава тайной стражи, высокий лорд Ксавер Дагье. Ведь никогда не знаешь, кто и когда в следующий раз окажется на здешней койке. Только местрес особо особого почтения к коллегам не испытывала. «Хотелось бы узнать, что предпринимается для лечения Рея Солева?» – требовательно спросила женщина. «Пока мы пробуем разные методы терапии», — уклончиво ответил целитель. «А какая из них помогла?» «Мне по дороге успели рассказать, что Рэй находился без сознания. Сейчас он немного пришел в себя. Чем именно это вызвано?» Продолжала допытываться Местрис. «Лечение комплексное», — начал терять терпение целитель. «Он тут взрослый солидный мужчина с наметившимся животиком и лысиной, да еще с учеником-практикантом». «Я так понимаю, что вы не в силах ничего сделать», — припечатала Местрис. «Ваша магия на него не действует, а зелья не работают. Мы пробуем разные варианты. Рэй мы забираем», — недослушав, решила Местрис Риналет. «Целители ему все равно не помогут. Лучше уж он будет с нами, под присмотром». «Поступайте, как знаете», — раздраженно бросил целитель и вышел, закрыв за собой дверь реще положенного. «Ты уверена?» Лорд Дагье посмотрел на жену. Да, по логике Рэю нужна земля. Может, в поместье он сможет выплеснуть часть силы. Здесь же, в четырех стенах, он сгорит быстрее. Спорить никто не стал. К тому же, парень сдавал буквально на глазах, снова теряясь и выпадая из реальности. Помощники целителей перенесли Рэя в экипаж. Вместе с ним поехала Миа. Лендари на лет легко запрыгнула на Грифона. «Ну и откормил же тебя, Рэй!» погладила она зверя по пернатой шее. «Еще немного и не взлетишь!» пошутила мэстрис. «А остальных животных возьмете?» оживился Саймон. «У Рэя, кроме Грифона, еще завелись огненный двухвостый лис и василиск». «Необычный!» поиграл рыжими бровями страж. «А он времени зря не терял!» усмехнулась мэстрис. «Всех возьмем!» Лорд Дагье никак не прокомментировал это заявление. Видимо, привык. Двух гадов, один из которых был таковым по природе, другой же по пакостному характеру, Саймон обещал привести вечером вместе с оставшимися вещами Мии и Рея. Некромант только жалел, что время поджимает, а служба не ждет, а так бы он прямо сейчас всех с удовольствием сбагрил. Высокий лорд, на которого девушка и смотреть боялась, попрощался и поехал в королевский дворец, предварительно выслушав короткий доклад Саймона и Элис. «Не беспокойся, мэстрис, отличная женщина», шепнула на прощание Элис и обняла подругу. «И муж у нее неплохой вроде. А вечером мы приедем в их поместье и все обговорим». И все равно девушка нервничала. Глядя на Рея, находившегося в пограничном состоянии между бредом и сознанием, Невозможно было оставаться спокойной. Он то уплывал и терялся, то снова выныривал и отчаянно до боли сжимал руку Мии. Но все же, вопреки всеобщим опасениям и предупреждениям целителей, дорога прошла успешно. Поместье лорда Даги оказалось меньше центрального целительского корпуса, но все равно давило своей красотой и величием. Девушка оглядывалась вокруг, не понимая, Как вести себя в таком месте, среди таких людей? Возможно, в другой ситуации она бы наслаждалась происходящим, похожим на сказку. Только в данный момент ее сказка была страшной. Ночной кошмар маленькой девушки в богатом доме среди чужих людей. «Не бойся», — улыбнулась Местрис. У нее было очень серьезное и даже строгое лицо, но улыбка немного рассеивала впечатление холодной и высокомерной особы. Вам предоставят комнаты и все необходимое. Перемещаться по территории можешь спокойно, здесь абсолютно безопасно. Но постарайся далеко от Рея не отходить. Да, конечно. Мия и не собиралась гулять. Мне кажется, он как-то иначе на тебя реагирует. Вечером соберемся все вместе и посмотрим, можно ли это как-то использовать. По дороге к дому Местрис попросила положить Рея на землю, чтобы помочь ему как-то выпустить хотя бы часть силы, но безрезультатно. Сила не спала, но и не слушалась. «У меня работа в клинике», — предупредила она Мию перед уходом, в очередной раз удивив ее. «Такая обеспеченная женщина и работает. Чувствую себя как дома и обязательно поешь». Мия кивнула, почувствовав облегчение от того, что все высокие лорды разошлись и можно немного расслабиться. Рэй лежал неподвижно на кровати. Лицо превратилось в восковую маску. Даже пот больше не выступал. Его велено было поить укрепляющей микстурой каждые 10 минут по ложке. Как пояснила Местрис, это больше от обезвоживания, чем лекарство. Но вдруг хоть что-нибудь в организме задержится. И пусть особых изменений не происходило, но Миа надеялась, что столько ученых-магов вокруг смогут помочь Рэю. Ведь не могли же дендроиды сделать такой нехороший подарок человеку, так стремившемуся им помочь. Наверняка все решаемо и поправимо. Поэтому надежда еще есть. Главное, чтобы времени хватило. Первыми вечером приехали рыжие. Саймон торжественно вручил Мии обездвиженного второй раз за сутки и того еще более злого двуххвостого лиса. «Получите, распишитесь», — улыбнулся он. А лучше убери его куда подальше, чтобы не покусал, когда подвижность начнет возвращаться». Лиса положили на подоконник, с которого он грозно и многообещающе смотрел на каждого своего мучителя. Василиск же не стал теряться и быстро заполз на кровать к Рею. Мия радовалась друзьям, целый день в одиночестве измотал ее похлеще тяжелой работы. Стражи тоже выглядели уставшими и замотанными. Одна хорошая новость точно есть. Некромант сел в кресло и вытянул длинные ноги. Тех трех магов, которых мы привезли, привели в чувство и разговорили. Есть у нас умельцы, у которых и не мой запоет, недобро усмехнулся страж. Их показания полностью подтверждают то, что раньше рассказывали нам высраем, и приятно их дополняют. Думаю, дельцу предъявит обвинение уже сегодня, а там и до владельцев шахт доберемся. Старый управляющий жив, пусть и не слишком здоров, но готов поведать много интересного. Маги из Академии согласились, что надо добиваться запрета на вырубку и ведение какой-либо добычи на территории Исконного Леса и объявлять его заповедником, поделилась своей хорошей новостью Элис. Дендроиды заинтересовали всех, как и сила, что получил Рэй. Нужны только разрешения на исследование. «А они не заберут Рэя?» Мне очень хотела, чтобы он жил. Вот только будет ли сам Рей рад? У них про магов ходило множество слухов, порой очень нехороших. «Не переживай», — обнадежил ее Элис. «Поиграются и вернут. Главное, чтобы нашли возможность ему помочь. Местрес его в любом случае отобьет, как сегодня у целителей». Местрес Линдери Налет и высокий лорд Ксавьер Даге вернулись домой через час после Рыжих и сразу направились Рэю. «Он без изменений?» Местрис нахмурилась, осмотрев ученика. «Да». Мия виновата опустила глаза, будто это она за ним не досмотрела. Сознание Рэя снова находилось где-то за пределами его тела и комнаты. «Давайте поговорим за ужином», — предложил лорд Дагье. «Нам есть что обсудить».